Ушителей вас приветствует радио Голос мира. И сейчас мы рады предложить вашему вниманию радиопрограмму Читаем христианскую литературу, в которой прозвучит четвёртая заключительная часть аудиокниги Подарок Гедеона. Глаза директора расширились от удивления и он сделал несколько шагов назад. «Эрл, я не думаю...» Эрл махнул рукой, не давая ему продолжить. «Я понимаю, что есть правила неразглашения личной информации, но мне не нужны ее фамилия и номер телефона. Вы можете сами сделать звонок», — умолял мужчина. У него от волнения дрожали пальцы. «Вы не понимаете...» Он облизал высохшие губы и сделал два быстрых вздоха. «Я так плохо относился к этой чудесной девочке, говорил с ней грубо и раздраженно, и просто ужасно». У Джея от нервного перенапряжения напряглись мышцы. Эрл заметил, что на лице директора миссии не было улыбки. Что было — Совершенно не свойственно этому человеку. «Вы хотите извиниться перед девочкой? Я правильно вас понял?» «Да, у Гедионы и ее родителей. И я хочу также поблагодарить девочку». Сердце Эрла забилось сильнее. «Вы понятия не имеете, что...» Мужчина на мгновение запнулся. «Эта маленькая девочка изменила мою жизнь». «Ну что вы, что вы, как раз я хорошо вас понимаю», — сказал Джей, на этот раз расплывшись в улыбке. «Я уже давно знаю Гедеону. Это особенная маленькая девочка». У Эрла свело от боли в желудке от одной только мысли, что малышка в это время совершенно не догадывается о том, как сильно он сожалеет о своем поведении и как дорог для него ее подарок. «Значит, вы можете позвонить ей прямо сейчас? Тогда я могу сказать девочке то, что должен. В первую очередь попросить прощения у нее и ее родителей. Исправить все, что я натворил. Пожалуйста». Директор миссии открыл от удивления рот, но не мог проронить ни слова только можно было услышать исходивший из самой глубины протяжный вздох. Неудивительно было услышать такой вздох от человека, который провел всю свою жизнь, помогая бездомным людям, от человека, который практически не искал никакого мирского успеха. Но Эрл не замечал этого у директора миссии раньше. Пожилой человек уже много лет приходил в миссию обедать, и никогда не слышал от этого человека подобных вздохов. Он уже догадывался, что последует за этим. Директор миссии вежливо попросит его удалиться, и Эрл больше никогда не сможет встретиться с девочкой. Это не должно было произойти. Он не мог вынести такого поворота событий. «Прошу вас, позвоните, я должен поговорить с ней». «Вы не можете поговорить с девочкой», — сказал в ответ на мольбы Эрла Джей, посмотрев ему прямо в глаза. «Гедеона очень больна. Она сейчас находится в больнице», — продолжал объяснять директор, опустив глаза. «А у Эрла после этих слов все замерло внутри. И родители не знают, сможет ли она быть дома на Рождество». «Ребенок был болен?» «Разве Гедиона не была здорова неделю назад, помогая раздавать обед в миссии?» «Она заболела гриппом», — не мог поверить его словам Эрл. «Нет», — ответил неутешительно Джей, подняв побледневшее от беспокойства лицо. «У нее рак, Эрл. Лейкемия». «Что?» — воскликнул Эрл, схватившись за дверь, чтобы не упасть. «С каких пор?» Неделю назад девочка уже пошла была на поправку. Джей нервно кусал губы. А теперь ей стало хуже, намного хуже. У Эрла перехватило в горле, а голова закружилась так сильно, что он только успел пройти в другой конец комнаты и упал на стул. «Это все я!» — еле выговорил пожилой человек. — Это я во всем виноват. — Нет, Эрл, — прервал не на шутку взволнованного мужчину директор, сделав несколько шагов в его сторону и положив руку ему на плечо. Гидеона болеет уже на протяжении долгого времени. Врачи знали, что ее рак возвратится в конечном счете. Они просто надеялись, что это произойдет не так скоро. Эрл от бессилия сжал голову руками. В этот момент бедный ребенок лежал на больничной кровати, считая, что ее желание помочь было отвергнуто. С прошлой ночи ему очень хотелось поднять трубку и сказать малышке, как он сожалеет о своем поведении, и выразить свою благодарность. Но было слишком поздно. Он мог позвонить Гидионе в больницу, потому что девочка была очень больна. «Здесь нет твоей вины, Эрл», — попытался утешить его директор миссии. «Такое в жизни, к сожалению, случается». Эрл еле поднялся на ноги. Ему казалось, что он постарел за эти минуты на сто лет. Мужчина обратился к Джею с вопросом. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Мы можем только молиться за нее», — предложил директор миссии со слезами на глазах. «Гедеона нуждается в пересадке костного мозга, но ее семья не может позволить себе этого. Без пересадки костного мозга ее шансы практически невелики». В голове у Эрла вдруг возникла одна идея. «Сколько стоит эта процедура?» «Пересадка?» Да. Сердце у Эрла колотилось с удвоенной частотой. «Больше, чем мы с вами можем когда-либо собрать». «На самом деле...» Эрл попытался подобрать необходимые слова. Мужчина не хотел, чтобы его приняли за ненормального. «Я отложил немного денег». «Что?» — спросил удивленно Джей с ухмылкой на лице но все же задал Эрлу вопрос из чистого интереса. «А сколько у вас есть денег?» «А сколько и нужно?» — ответил вопросом на вопрос Эрл. Директор миссии какое-то время молча пристально смотрел на сидящего напротив него человека, а затем предложил. «Может быть, пришло время вам рассказать мне свою историю?» «Возможно, пришло». Повторил его слова Эрл с серьезным видом, устроившись на стуле поудобнее. «Я не всегда был бездомным». «Да, большинство бездомных раньше не были такими», — произнес Джей с доброй улыбкой в глазах. «Обычно что-то происходит. Смерть, зависимость, утеря работы, сильная депрессия. Вы бы удивились, услышав жизненные истории некоторых постоянных посетителей миссии». Эрл сидел тихо, задумавшись на минуту. «Мне кажется, я никогда не думал об этом, а ведь они такие же люди с их трудными судьбами, как и я. Да, в этом нет ничего удивительного, не всегда удается увидеть, что скрывается за грязной одеждой и уставшими лицами». Трудно представить что-либо хорошее, глядя в эти пустые, ничего не выражающие глаза людей, от которых исходит неприятный запах. Но на самом деле у каждого из них есть своя история. Грязная одежда и неприятный запах пронеслось в голове у Эрла несколько раз. Чтобы Энн и Молли подумали о том, кем он стал в конце концов. Непрошное чувство стыда охватило мужчину. «Может быть, вы все-таки расскажете мне вашу историю», — пригласил Эрла к серьезному разговору директор миссии. Глаза Эрла внезапно наполнились слезами, и он впервые за прошедшие годы позволил себе вернуться в памяти к событиям, которые произошли в тот декабрьский день пять лет назад позволил себе вспомнить о том страшном происшествии, в результате чего он оказался на улице. Точно так же, как это происходило прошлой ночью на безлюдной аллее, сердце Эрла стало освобождаться от многих наслоившихся защитных механизмов, и теперь он точно знал, с чего начинать свой рассказ. Он четко увидел картинку, а затем всё стало формироваться в слова. И, наконец, после стольких лет полного молчания, Эрл начал говорить. Вернувшись назад во времени, Эрл представил себе всё происходившее. Эрл вспоминал то время, когда они впервые познакомились с Эн. Тогда они были ещё детьми. К тому времени, как Эн оканчивала среднюю школу, а Эрл уже второй год работал электриком, ни у кого не было сомнений о намерениях молодого человека. Спустя два года после учёбы он сделал ей предложение — Эн с радостью приняла его, и тем же летом они поженились. Воспоминания на какое-то время отступили, и Эрл снова посмотрел на директора миссии. «Когда я женился на Эн, я был вне себя от радости. Я считал, что просто невозможно быть более счастливым». Эрл на минутку перевел дыхание. «До тех пор, пока через два года на свет не появилась маленькая Молли». Эрл часами разглядывал их дочурку, стоя у ее колыбельки. У нее были прекрасные черты лица, обрамленные короткими темными волосиками. У малышки были такие же хорошенькие маленькие губки. Даже маленькой девочкой она была, как две капли, похожа на свою маму, и Эрл каждый раз засыпал, считая себя самым счастливым человеком на всем белом свете. Они постоянно проводили все свободное время втроем. Родители всегда рассказывали девочке истории перед сном. Семья разделялась только по воскресеньям. Энн брала моли с собой на служение в церковь. Супруга постоянно просила Эрла пойти вместе с ними. Но Эрл был непреклонен в своем решении и никогда не соглашался пойти на служение вместе с ними, даже на Рождество. Он будет сожалеть об этом своем решении до конца своих дней на этой земле. Бог благословил Молли таким чудесным голосом, и ее пение настолько касалось, все пение настолько касалось сердец людей, что вызывало слезы у них на глазах. С раннего возраста девочка пела в церкви и брала уроки игры на фортепиано. Когда дочь стала старше, По вечерам она часто пела своим родителям. Когда Молли пошла в пятый класс, Эн устроилась на работу учительницей младших классов. Благодаря дополнительному заработку к скромной зарплате Эрла они смогли откладывать деньги, чтобы проводить одну неделю в году в летнее время, путешествуя в различные экзотические места на юг Франции, острова Карибского моря или Бермуды. Несмотря на то, что они очень любили проводить летний отпуск вместе, все семейство из всех праздников в году традиционно предпочитало Рождество. С самого начала с особым удовольствием соблюдали установленные в семье традиции. Каждый из них дарил друг другу один сделанный лично подарок — открытку или стихотворение, а иногда вставленную в рамочку картинку. Эн часто шила или вязала что-нибудь, или делала своими руками какую-нибудь безделушку. Однажды Молли даже спела своим родителям песню, которую она сочинила сама. Каждый год все члены семьи с нетерпением ожидали подарков на Рождество, которые были для них особенно ценными и памятными. Они никогда не изменяли своим традициям вплоть до прошлого года. Когда весной Эрла уволили с работы, для семьи настали нелегкие времена. Вместо того, чтобы отправиться летом путешествовать, они вынуждены были продать свой дом и мебель и переехать жить к родителям Эрла. Это было довольно большое сооружение с шестью спальнями и тремя ванными комнатами поэтому в доме было достаточно места для Эрла и его семьи. Но Эрл никак не мог смириться с положением вещей. — Я обещаю тебе, что скоро все изменится, — сказал он супруге. — Это все временно. — Для меня не столь важно, где мы живем. Ты снова получишь работу, а когда у тебя будет хороший заработок, я уверена, у нас будет другой дом, — сказала Энн. А дальше все пошло своим чередом. Внезапно Эрл резко остановился, прервав свой чудесный рассказ. Он прищурился и опустил голову вниз, разглядывая свои обветрившиеся руки. Мужчина подошел к наиболее трудной части своей истории, потому что все произошедшее после этого не имело никакого значения. Это просто невозможно было объяснить. Казалось, что у таких людей, как Эрл, Эн и Молли, не могут настать плохие времена. В этот момент сидящий напротив Эрла директор миссии резко вздохнул, наверное, догадавшись о неладном. «С ними что-то случилось?» «Да, с ними что-то произошло». Эрл не рассказывал об этом никому. Никогда. Но теперь, когда он сидел рядом с доброжелательным директором миссии, внимательно слушающим его историю, настало время вынести все из себя. Мужчина сделал глубокий вздох и продолжил свое нелегкое повествование. В тот год, 22 декабря, большинство подарков уже завернули в красочную оберточную бумагу. Энн еще намеревалась сделать некоторые покупки вместе с Эрлом, но Молли очень захотелось поездить по городу и полюбоваться рождественскими огнями. Обычно они отправлялись втроем посмотреть, как жители украсили свои дома к празднику, сразу же после Рождества. Но Молли упрашивала родителей поехать сегодня. Эрл вопросительно посмотрел на супругу, пожимая плечами ну почему бы и нет улыбнулась в ответ эн глядя на радостную дочь магазин может подождать может быть дедушка с бабушкой тоже хотят поехать с нами да ладно уж радушно ответил на предложение невестки отец эрла вы молодые люди езжайте и проведите хорошо время они выехали ровно в шесть часов вечера Ночь была довольно прохладной, но ясной. Зимнее небо было усеяно звездами. Это случилось, когда они успели отъехать всего лишь два квартала от дома. В этот момент Эрл проезжал со своей семьей через перекресток. Они все громко говорили наперебой, показывая на сияющие огни как вдруг в одно мгновение ока Эрл заметил несущуюся в их сторону огромную машину размером грузового поезда. — Нет! — раздался неистовый крик Эрла, заглушивший радостный смех жены в тот самый миг, как грузовик на полном ходу врезался в их машину. В следующие несколько мгновений они оказались посреди оглушительных звуков скрежета металла и разбивающегося стекла. Их машина подлетела вверх и несколько раз перевернулась. Наконец она резко остановилась и наступила особенная холодящая душу тишина. Ноги Эрла врезались в панель приборов. Его дыхание было слабым и прерывистым, и сначала ему не хватало воздуха, чтобы произнести хотя бы слово. Эн, моли, прошептал мужчина еле слышно. Несмотря на резкую боль в теле, он заставлял себя поворачиваться сантиметр за сантиметром, пока в поле его зрения не появилась лежащая рядом с ним Эн. Ее голова... Странно свисало в одну сторону. Эн! <связывая> «Эн!> <связывая)> закричал Эрл. На этот раз от его крика закачался автомобиль. На заднем сиденье раздалось чуть слышное стенание, и Эрл, преодолевая невероятные мучения, повернулся назад. Моли, с тобой все в порядке!» Дочка не издавала ни звука. Тогда Эрл вдруг обратил внимание на ее вид, отчего у пытающегося не потерять сознание отца все перевернулось внутри. Голова Молли выглядела довольно странно. Вся ее правая сторона была приплюснута. «Кто-нибудь, помогите нам! Пожалуйста!» Эрл услышал доносящиеся издалека сирены и голоса бегущих им на помощь людей. Какой-то мужчина пытался ободрить его, повторяя одни и те же слова. «Держитесь, скорая помощь с минуты на минуту будет здесь. Все будет хорошо!» Эрлу в эту минуту хотелось закричать в ответ, что все совсем даже нехорошо, что его жена и дочка серьезно ранены. Он должен был проверить Эн, чтобы лично удостовериться, что она дышит, и с ней все в порядке. Но в это время... У него перед глазами появились черные точки. Стоящий возле машины мужчина начал куда-то исчезать, и Эрл понял, что теряет сознание. «Нет», — пытался приказывать он себе, — «не теперь. Они нуждаются во мне». Собрав покидающие его силы, он протянул руку и коснулся пальцев любимой. «Энн!» Это было его последнее слово перед тем, как он окончательно отключился. Когда на следующий день Эрл пришел в себя, он понял, что находится в больнице. Несмотря на слабость, мужчина отчаянно пытался узнать, как себя чувствуют его жена и дочь. В течение следующего часа он узнал ужасную правду. Эн умерла сразу же во время удара а Молли была подключена к аппаратам для поддержания жизни. Ее мозг совсем не реагировал на тестирование, но врачи решили немного подождать. Они сделали это для того, чтобы Эрл мог попрощаться с дочерью. Раны Эрла были довольно серьезными, но он настоял, чтобы его посадили в коляску и отвезли в палату к дочери. Отец держал Молли за руку, когда ее сердце прекратило биться, а вместе с этим и всякое желание Эрла держаться за эту жизнь. Эрл снова вернулся к действительности. Возбужденный грустными воспоминаниями, мужчина больше не мог сдерживать слез, которые лились из глаз на его старую меховую куртку. Он взглянул Джею в глаза и произнес одно предложение. «Я похоронил их на следующий день после Рождества». Директор миссии только положил руку на плечо Эрла и не промолвил в ответ ни слова. Мужчины долгое время сидели в полной тишине. Затем Эрл сказал надрывным голосом, «Простите, эти воспоминания по-прежнему причиняют мне такую боль, как будто это случилось вчера». «Не торопитесь» успокоил его Джей. Эрл закрыл глаза и продолжил рассказывать свою историю. В ночь после похорон, несмотря на сильную боль в сердце, Эрл открыл свои рождественские подарки. Он решил сделать это в тишине ночи, когда его родители улягутся спать. Среди различных подарков было несколько приобретенных в магазине хозяйственных вещей. Но два подарка были обернуты в белую тонкую бумагу. За многие годы у них в семье выработалась особая традиция заворачивать так подарки, которые они сделали своими руками. Сначала Эрл открыл подарок от Молли. Это была вставленная в рамку картинка, которую дочка нарисовала в школе. На ней был изображен рисунок, удивительно похожий на рисунок, который ему подарила Гедиона. Все его надежды и мечты о будущем заключались в этой единственной для него девочке. Как он теперь мог жить без нее? Наконец он открыл подарок от Эн. Внутри пакета мужчина обнаружил красные перчатки, любовно связанные из настоящей шерсти крошечными стежками. Жена связала их, чтобы ему было тепло. Эрл нежно держал их в своих руках, как будто они были сделаны из хрупкого стекла. На глаза накатилась новая волна слез. Когда Эрл, наконец, немного успокоился и смог собраться с силами, он поднес перчатки поближе и стал рассматривать чудесную ручную работу, обращая внимание на каждую мелкую деталь. Через несколько недель после той ужасной аварии начались проясняться детали всего случившегося в тот злосчастный момент. У грузовика отказали тормоза. Водитель старался сделать все, что было в его силах, чтобы предотвратить удар с выехавшей на перекресток машиной Эрла. Но несчастный случай был неизбежен. Неделю спустя с Эрлом связался его адвокат, объяснив ему его право подать иск на компанию, которой принадлежала сбившая их машина. Грузовик принадлежал компании с многомиллионными доходами. Это был уже десятый несчастный случай, когда у машин из их парка не срабатывали тормоза. Каждый раз руководство закрывало глаза на случившееся и не предпринимало никаких мер. Подробно объяснил ему представитель закона. «Компания должна быть наказана». Эрл соглашался с его доводами, но ему было не до всех обстоятельств. За следующие четыре месяца адвокат выстроил серьезное обвинение против компании, тщательно опросив каждого свидетеля других аварий, жертв и членов их семей. Но Эрл не придавал этому никакого значения. Он слишком тяжело переносил случившуюся в его жизни трагедию. Каждое утро он просыпался, вставал, принимал душ, одевался и находил себе какое-нибудь занятие. Но каждый его шаг, каждый вздох давался ему невероятным усилием. Наконец, в июне состоялся суд против этой транспортной компании. По окончании был вынесен соответственный приговор — Вина корпорации была признана безоговорочно. Суд постановил, чтобы все машины в этой компании подверглись тщательной проверке, и ни одна машина не могла выходить в рейс с неисправными тормозами. Приговор оказался еще более суровым, чем ожидал сам адвокат. Эрл получил за неоправданную ничем смерть самых дорогих ему людей Энн и Молли 2 миллиона долларов. Эрл надеялся, что после того, как будет одержана победа в суде, он почувствует какое-то облегчение. Но его надежды не оправдались. Никакого душевного покоя не наступило. Когда по почте пришел чек на имя Эрла, он поехал в банк, открыл сберегательный счет и положил на него все деньги. Он не хотел иметь ничего общего с этими деньгами, так как это были запачканные кровью деньги — Деньги, заплаченные за жизни его дорогих Энн и Молли. В тот вечер убитый горем мужчина сидел в доме родителей, понимая, что все было кончено. Мужчина понимал, что его единственная надежда встретиться в будущем с Энн и Молли может осуществиться только в том случае, если ему будет открыт вход на небеса. Той ночью, когда родители уже легли спать, Эрл достал из-под подушки и надел на руки красные перчатки. Мужчина встал с кровати, нашел в шкафу старый вещевой мешок, бросил в него несколько пар джинсов, футболок, дождевик и ботинки и бережно положил туда красные перчатки. Затем он открыл свой бумажник, сунул в него фотографию Энн и Молли и запихнул его в карман. В течение следующего часа Эрл еще раз прошелся по дому, в котором он вырос, глядя на него в последний раз. К тому времени раны Эрла уже зажили, но его жизнь закончилась на том далеком перекрестке около Энн и Молли. Он написал записку своим родителям с просьбой не искать его. «Я не могу больше так жить», — написал он им, — «Простите меня, я люблю вас обоих». Через час Эрл был уже на вокзале, а на следующее утро он уже был на полпути в Портланд. «Я решил найти тихое место, где меня никто не знал бы, сесть и ожидать своей смерти», — поделился Эрл своим планом, глядя из окна миссии. «Но так хорошо разработанный план не сработал». «Это обычно не работает», — подтвердил Джей тихим голосом. «Мне понадобилось некоторое время, пока я приспособился к жизни на улице. У меня сразу же украли бумажник, одежду и вещевой мешок. Через очень короткий период времени у меня не осталось от старой жизни практически ничего. Только мои красные перчатки. Я никогда не расставался с ними ни на миг». Эрл поднял голову И пристально посмотрел на директора миссии. «Никогда до того злосчастного дня в ноябре. В ту злополучную ночь кто-то заметил меня под брезентом и стащил мои красные перчатки. Прямо у меня с рук, когда я спал». О, Эрл, мне очень жаль. Я даже не мог догадаться об этом». В это время Эрл засунул руки в карманы, продолжая при этом внимательно смотреть на директора миссии. Вдруг он вытащил из кармана красные перчатки и протянул их вперед со словами. «Вот эти самые перчатки. Ну, по крайней мере, я думаю, что это они. Они очень похожи на те, которые были у меня». Какое-то мгновение директор миссии в растерянности смотрел на Эрла. «Я не могу понять». «Я тоже». Эрл поднял перчатки повыше. «Я получил эти перчатки в подарок от Гедионы. По лицу Джея можно было заметить, что он вообще не понимал, что происходит. «Гедеона подарила вам перчатки, которые связала ваша жена?» «Я думаю, что это именно так, хотя на этих перчатках нет вышитых женой инициалов, но во всем остальном они ничем не отличаются», — объяснил Эру нежно положив перчатки на колени. «Эта маленькая девочка никак не могла знать, что они значат для меня. Я до сих пор не могу вообразить, где она их нашла. Но я точно знаю одно. Ее подарок спас мне жизнь. Она вернула мне желание жить». «И теперь? Теперь вы хотите помочь Гидионе?» «Я правильно вас понял». «Эта маленькая девочка любила меня. Она любила безо всякой на то причины. Я ничем не заслужил ее любви. Подарок, который она дала, я не могу этого объяснить, но это было настоящее чудо». «Я в этом нисколько не сомневаюсь», — подтвердил его слова Джей, кивая головой. «Вы знаете, что она сказала? В голосе Эрла было столько уважения». «Она сказала мне, что рождественские чудеса происходят с теми, кто верит». Улыбка осветила грустные глаза Джея. «Девочка рассказала мне, — продолжал Эрл, — о своем прекрасном Рождестве, и затем добавила, что все это не будет иметь для нее никакого значения, если она не получит рождественское чудо». «Узнаю Гедиону. «Да...» — сказал глубоко вздохнув Эрл. — Кажется, Гедеони самой сейчас не помешало бы настоящее чудо. Директора миссии глубоко тронула поведанная ему Эрлом история. — Ваши деньги, они по-прежнему хранятся в вашем банковском счете? — Да, все до одного цента, — сказал Эрл. При этом он наклонился, развязал ботинок, снял стельку, вытащил из-под нее потрепанную банковскую книжку и бросил ее на стол. «Я не заглядывал в нее с тех пор, как уехал из дому», — добавил он, выпрямившись. «Я не мог позволить себе тратить эти деньги. Это было невозможно, так как для меня эти деньги были заплаченные за жизни моих дорогих моему сердцу Энн и Молли. К тому же зачем мне нужны были эти деньги, когда у меня больше не было семьи?» «Невероятно! Я даже не мог представить себе такое! Важно то, что я теперь знаю, на что потратить эти средства!» В течение следующих двух часов мужчины разработали план дальнейших действий. Когда они закончили, Джей помог Эрлу найти чистую одежду и обувь. До обеда им нужно было выполнить две запланированные вещи – посетить банк и посетить магазины. Состояние Гедеоны резко ухудшалось, и не было даже намёка на улучшение. Гедеона была очень бледной и слабой, и казалось, что с каждым часом ей становится всё хуже. До Рождества оставался всего лишь один день, и они собрались в палате Гедионы всей семьёй, отчаянно пытаясь использовать любую возможность сделать девочку хоть на мгновение счастливой. Девочке действительно осталось немного времени. Врачи сообщили об этом родителям сегодня рано утром. Кровяные тельца Гедеоны не реагировали на химиотерапию так, как они планировали. Малышке срочно нужна была пересадка костного мозга, иначе они могли потерять ее в любую минуту. Брайн постоянно находился рядом с Гедеоной, держа ее за руку и поглаживая по голове. Каждую минуту он размышлял о том, где можно раздобыть денег на операцию. Ему в голову приходили различные идеи, как, например, записаться на определенный сезон рыбаком на плавающую в ледяных морях Аляске шхуну. Однажды он услышал, что члены команды за 11 недель могут заработать 25 тысяч долларов. Только Брайан не знал ответа на вопрос, хватит ли у него времени, чтобы поработать сезон и возвратиться с деньгами прежде, чем Гедеона умрет. В тот день после двух часов дня им сообщили единственную хорошую новость. Один из докторов Гедионы вошел в комнату и приблизился к ее кровати. «У меня есть для тебя сюрприз!» Гедеона медленно подняла глаза. «Она выглядела такой невероятно слабой!» Жизнь прямо на глазах ускользала из ее маленького тельца. «Мне стало лучше?» — спросила девочка. В глазах доктора мелькнула грустная нотка. «Мы работаем над этим вопросом», — сказал доктор. Затем он повернулся к родителям и объявил. «Мы изучили результаты анализов девочки и решили, что она может отправляться сегодня домой». После этих слов он снова взглянул на девочку и осторожно погладил ее руку. «Ты сможешь провести Рождество вместе с семьей, Гедиона. Патриция подошла к доктору поближе, чтобы задать ему вопрос. «Она должна будет снова вернуться в больницу?» «Несомненно», — тотчас же ответил доктор, бросив на женщину сочувственный взгляд. «Рано утром двадцать шестого числа». «Мы надеемся, что за несколько дней ничего не случится. Мы договорились, чтобы медсестра приходила два раза в день делать девочке уколы. Но после праздничных дней она должна вернуться обратно». Когда доктор ушел, в комнате воцарилась тишина. «А почему вы все так загрустили?» — спросил Дастин, пробежав взглядом по комнате. «Ведь мы будем все вместе на Рождество». Брайан постарался выдавить из себя улыбку. «Дастин прав. Если нам предоставилась такая прекрасная возможность, давайте максимально использовать это время». «Кстати», Брайан посмотрел в сторону Гидионы и улыбнулся ей. «Давай остановимся по пути домой в кафе и поедим мороженое». Через час все семейство вошло в дом и последовало по длинному коридору к их квартире. Внезапно Брайан остановился в нескольких шагах от их входной двери. Мужчина стоял с Гедеоной в руках, Патриция и Дастин находились немного впереди, но он заприметил что-то неладное. Дверь была немного приоткрыта. — Подождите, — сказал резко Брайан, поставив Гедеону на пол и прошел вперед мимо сына и жены. — Почему же дверь сейчас была открыта? Неужели кто-то проник в их дом и перевернул там все вверх дном? И все это за день до Рождества?» Брайан бросил взгляд в сторону Патриции и подал ей сигнал, чтобы она придержала детей. Затем мужчина открыл дверь настежь, тотчас же включил свет и приготовился к самому худшему. У Брайана просто перехватило дыхание от того, что он увидел. Он раскрыл от удивления рот, рассматривая гостиную и кухню. «Что происходит? Кто это сделал? И как они вошли в квартиру?» В это время Патриция пыталась проникнуть взглядом в помещение, нетерпеливо спрашивая супруга. «Что там такое, Брайан? Дай посмотреть!» Мужчина возвратился обратно в коридор, снова подхватил Гдиону на руки и, сделав не более трех шагов, опять оказался в квартире. Патриция и Дастин последовали сразу же вслед за ним. На мгновение они застыли в полном безмолвии, ошеломленные всем увиденным. Их квартира совершенно преобразилась. Посередине гостиной возвышалась высокая рождественская елка. Под деревом были разложены обернутые в красочную бумагу подарки. Их было так много, что некоторые коробки лежали на серой ковровой дорожке. Совершенно новая игрушечная пожарная машина стояла возле стены. Возле другой стены можно было заметить четыре огромных кулька, наполненные доверху подарками, на каждом из которых были написаны их имена. — Папа! — воскликнул гидиона обхватив Брайна за шею и глядя ему прямо в глаза. — Как тебе удалось сделать все это? — Я ничего не делал, дорогая, ровным счетом ничего. — Признавайся, Брайан, ведь это все сделал ты, — восхищалась увиденным Патриция, прохаживаясь по комнате и не скрывая своего восторга. «А кто же еще? Откуда еще могли оказаться в нашей квартире все эти прекрасные вещи?» Дастин все еще стоял на одном месте в полном оцепенении. Казалось, он даже боялся моргнуть в страхе, что все это исчезнет, как дивный сон. В кухне на полу стояли кульки с продуктами. «Смотрите!» Закричала Гидиона, заерзав на руках у папы, и показала пальцем в сторону кухонной стойки. Что это? Все семейство дружно подошло к стойке, заинтригованные тем предметом, на который указывала Гидиона. Это была большая бумажная сумка, высотой больше одного метра из которой выглядывала тонкая белая бумага. Поперек сумки крупными буквами было написано следующее сообщение. «Для Гедеоны. Открой сначала это». «Это для меня?» Голос Гедеоны звучал более уверенно, чем все прошедшие дни. «Здесь да. так написано», — сказал Брайан, выпустив Гедеону из своих рук, чтобы она могла стать возле подарка. Дорогая, ты можешь посмотреть, что там внутри. Гидиона посмотрела на родителей. Можно? Да, дорогая, там написано твое имя. Гидиона схватила сумку своими хрупкими пальчиками, положила ее на бок и стала вытаскивать один лист бумаги за другим, пока оттуда не показалась коробка. Этого не может быть. Что это? Что это? спрашивал Дастин, подпрыгивая вверх-вниз, сгорая от любопытства. Гедиона осторожно вытащила коробку, затаив дыхание в ожидании. «Она… так прекрасна!» Брайан почувствовал, как внутри у него все оборвалось. Это была совершенно новая кукла с блестящими волосами и открывающимися и закрывающимися глазами, в прекрасном платье с изысканной кружевной отделкой. Это была точно такая кукла, о которой всегда мечтала Гедиона. Брайан посмотрел на патрицию и покачал головой. Она сделала то же самое, со слезами на глазах. Гедиона открыла коробку и вытащила из неё куклу. В руках куклы был конверт. Гедиона сморщила нос и вопросительно посмотрела на отца. «Что это? Папа!» Дрожащими от волнения руками Брайан взял конверт. Может быть, незнакомец подписал Гидионе поздравительную открытку, и, возможно, сейчас они все наконец узнают, откуда появилось это невероятное такое неожиданное богатство. Он аккуратно приоткрыл одним пальцем конверт и вытащил свернутый листок бумаги, из которого что-то упало на пол. «Брайан, ты только посмотри!» — сказала Патриция, не решаясь довериться своим глазам. Это был официальный банковский чек на имя Гедеоны из банка в городе Рединг, штат Калифорния. Брайан опустил глаза, чтобы посмотреть на указанную в чеке сумму, и его сердце чуть не выскочило из груди. Это был чек на сумму в пятьдесят тысяч долларов. Пятьдесят тысяч? Господи, как ты это сделал? Как тебе это удалось? Пятьдесят тысяч долларов? Брайан на всякий случай протер глаза, чтобы убедиться, что это не сон. Но сумма не изменилась. Брайан вытер глаза рукавом рубашки и посмотрел на Патрицию. «Как могло такое случиться? Кто мог сделать такое?» В глазах Патриции отображались те же бесчисленные вопросы, которые один за другим проносились в его разуме, на которые у них обоих не было никакого ответа. Когда дети удалились на достаточное расстояние, чтобы не слышать разговора взрослых, Брайан осторожно положил чек на стол и сказал... «Это настоящее чудо! Теперь она обязательно поправится, дорогая!» «Подожди!» — вдруг вспомнила Патриция. «Ведь вместе с чеком в конверте была записка!» «Действительно!» — вспомнил Брайан. Он засунул руку в коробку, где была кукла, и вытащил оттуда свернутый листок бумаги. Мужчина развернул бумагу, но когда он начал читать сообщение, у него по телу пробежали мурашки. Дорогая Гедиона, рождественские чудеса происходят с теми, кто верит. Это были те же самые слова, которые ему сказала Гедиона в тот день, когда они ожидали приема врача в поликлинике. На листе больше не было никаких других слов, ни имени, ни подписи. Гедиона! позвал дочку Брайан, да, папа! Девочка на мгновение оторвалась от своей чудесной куклы. «Вместе с чеком в конверте была записка», — сообщил малышке отец. Он взял лист бумаги и прочитал. «Дорогая Гедеона, рождественские чудеса происходят с теми, кто верит. Это значит что-нибудь для тебя?» «О, это от Эрла! Эрл из миссии!» — восторженно воскликнула Гедеона. «Эрл?» «Старик, который так грубо относился к их девочке?» Брайан и Патриция недоуменно переглянулись, не намереваясь доверять словам наивной девчушки. Они ни за что не поверят, что Эрл мог подарить им так много прекрасных дорогих вещей. В конце концов, он просто бездомный бродяга, к тому же очень злой человек. Брайан прокашлялся. Хм, я так не думаю, осторожно начал отец. Девочка выпрямилась и прижала свою куклу к груди. "Но это так, папа. Именно эти слова я написала на его рождественской открытке. И он единственный, кроме тебя с мамой, кто знал о том, как я мечтала о чудесном Рождестве". "А это значит? Это означает, Что он открыл мой подарок и теперь решил отблагодарить меня? Хм. Ответил Брайан уклончиво. Он пожал плечами, давая Жене понять, что не знает, как поступить в подобной ситуации. "Папа, я уверяю тебя", настаивала дочь, не желая смириться с тем, что родители ей не верили. "Я точно знаю, что это от Эрла". "Хорошо, дорогая", попыталась успокоить девочку Патриция. Она подошла к дочке и потрогала ее головку. «Береги силы, родная!» «Бог совершил это, мамочка! Он действительно сделал это!» Не желала успокаиваться девочка. «Господь сделал все, о чем я молилась!» В этот момент к их разговору присоединился Брайан, положив руку на плечо Патриции. «Кукла, подарки — это чудесное Рождество!» — соглашался с девочкой отец. «Нет!» — не собиралась сдаваться Гедиона. И Брайан был поражен мудростью в глазах дочери. Мудрость, которая значительно превышала знания детей в ее возрасте. «Я молилась не об этом!» Внезапно Брайан осознал, что происходит — В конце концов, он был с Гидионой в тот день в приемной доктора, когда она молилась. — Хорошо, о чем же ты молилась, дорогая? — спросила Патриция. Ее щеки по-прежнему были мокрые от слез. — Папа знает. — Гедеона бросила взгляд на Брайана. — Не так ли? — Верно. Ему так нравились искрящие глаза Гедионы. Было все еще трудно поверить в то, что его девочка будет жить. Просто невероятно, что Бог использовал доброту и щедрость человека, которого они совсем не знали, чтобы принести им подарок, за который они никогда не смогут оплатить. — Ладно, дорогие, я единственная из вас, кто ничего не знает, — сказала Патриция. — Хорошо. — она медленно вздохнула. Я помолилась о том, чтобы Бог сделал что-то особо удивительное. Ну, не просто подарил мне куклу или пожарную машину для Дастина или деньги. Я попросила, чтобы он помог Эрлу снова поверить, — сказала девочка, и лицо ее озарила неподражаемая улыбка. И всё именно так и случилось. Патриция посмотрела на Брайана и покачала головой, не переставая удивляться доброму сердцу Гедионы. "Да, мамочка", Гедиона обняла свою куклу. "Бог сделал что-то такое огромное, что это можно назвать настоящим рождественским чудом". уже был в самолете, и к пяти часам вечера он уже выходил из такси перед старым домом, где прошло его детство. Рядом с домом припарковалось несколько машин. Мужчина на мгновение остановился и задумался. Это было место, где он вырос. Слоняясь по улицам города Портланда, он и представить себе не мог, что когда-то снова окажется здесь». В аэропорту Эрл посмотрел на себя в зеркало и знал, что он выглядит нормально. Честно говоря, мужчина с трудом узнал себя. Он был уверен, если бы родители увидели сына таким, каким он выглядел несколько дней тому назад, это бы их убило. Его новый вид — чистая одежда, аккуратно выбритое лицо — было намного лучше для воссоединения семьи. Эрл понятия не имел — увидится ли он с родителями и вообще, захотят ли они разговаривать со своим сыном после стольких лет разлуки и полного неведения. На Эрла вдруг снова навалилось непрошное чувство стыда, что он поступает неправильно, не позвонив им предварительно и даже не предприняв никаких попыток наладить хоть какую-нибудь связь прежде, чем появится у них на пороге. Эрл отбросил подальше незваные мысли и выпрямился. Что бы там ни было, но их пятидесятилетний блудный сын стоит у двери в день Рождества. Он направился по тропинке к парадной двери и постучал, не ожидая удобного момента. Пронеслись долгие пять секунд. Внезапно дверь отворилась, и на пороге появилась его мать. В доме раздавалась рождественская музыка, и были слышны на заднем плане голоса беседующих между собой людей. Его мать удивленно посмотрела. «Я могу вам чем-то помочь?» «Мама!» Эрл увидел, как загорелись глаза матери, узнавшей своего сына. «Мама, я дома!» «Эрл!» — произнесла женщина слабым, почти детским голосом. «Слава Богу!» Не могла нарадоваться женщина. «Благодарю тебя, Господи! Я знала, что сын придет мой на Рождество!» А он просто стоял и не отпускал ее из своих рук. После минутного молчания она отклонилась назад и охватила руками лицо сына, вглядываясь в его глаза. Затем с улыбкой на лице взяла его за руку, и они вместе направились в гостиную. В одном конце стола сидел его отец. Он заметно постарел и выглядел более слабым, чем в то время, когда Эрл видел его в последний раз. За столом в комнате сидели брат и сестра Эрла, их супруги и дети. Разговоры резко умолкли, и в тот момент, как Эрл с матерью вошли в комнату, воцарилась полная тишина. Его сестра вскрикнула от неожиданности и прикрыла рот рукой. Шли минуты, но никто не промолвил ни слова. Эрл понимал, что настало его время. Сейчас он должен попросить прощения у близких ему людей. Но у него в горле застрял комок, и он чувствовал, что если попытается заговорить сейчас, то не выдержит и расплачется при всех. Казалось, отец почувствовал, как было трудно Эрлу в эту минуту. Он встал и медленно направился через всю комнату в сторону сына. Их глаза встретились, а через мгновение отец обнял его так искренно, что все прошедшие года стерлись в один миг. «Добро пожаловать домой, сын!» «Папа, прости меня!» произнёс дрожащим голосом Эрл, уткнувшись лицом в плечо отца. Затем остальные родственники стали подниматься один за другим и обнимать его. Что здесь происходило? Как они могли так быстро простить ему? И почему они всё ещё любили его, несмотря на долгие годы полного молчания? Это был момент, когда Эрл увидел всю их непредвзятую любовь. Момент, когда Эрл получил всё, что ему необходимо было знать. У него всё будет хорошо. Нет, у него не будет Пенн и Молли, но у него есть любовь к его семьи и вера в Бога, которую он не признавал раньше. Радио программы Читаем христианскую литературу подошло к концу. В этом часе прозвучала четвертая заключительная часть аудиокниги Подарок Гедионы. Эта радиопрограмма была записана на студии Радио Голос мира. И эту книгу для вас прочитала Светлана Гончарова. Ну а сейчас у меня осталось время объявить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить и высказывать свои мнения, замечания или просто пожелания о наших передачах. Это телефон в Портленде пять ноль три-двести пятьдесят семь, двадцать один, девяносто три.